Глава 24 четвертая. Некромант и Альвин. Ночь была на диво хороша, спокойно, небо темное, ясное, звезды россыпью, ветерок прохладу несет, дурманит, и в голове пустота, ясность, а значит, все само прошло, и не нужна Ричарду помощь. «Именно. Я в порядке», — сказал он Тихону, который держался рядом. Молчал. И в молчании этом почти растворился в окружающем мире. альвины такие. Сольются с пейзажем, мимо пройдешь и не заметишь. Даже этого, который на своих собратьев не похож. «Прости, мой друг, но ты не в порядке». Тихон присел на землю, ноги скрестил. Вздохнул. Поднял камешек, самый обыкновенный, недрагоценный, и на камешек же поставил. Полюбовался сооружением и добавил еще один. Этак он мог играть часами. В порядке. Ничего нет. Я больше не хочу убивать, и значит... Мне ли говорить, что она затаилась? Даже не повернулся. Поганец этакий. Затаилась? Где затаилась? В голове Ричарда? Чушь какая! Тихон просто ждет и не дождется, когда сможет в голову залезть и в этой голове устроить порядок по своему желанию. А нельзя доверять. Они ненавидят людей. Она тебе говорит, что мне не стоит верить. Тихон поставил семь камней. И вот как у него получается-то? Камни самые обыкновенные, округлые, но кривоватые. А ведь падишь, держится. Я тебя не ненавижу. А кого ненавидишь? Наверное, никого. Ненависть — чуждое нам чувство. Ну да, а Ричард взял и поверил. Ненависть разрушает суть. Тихон приложил ладонь к груди. А это убивает. Не духовно, как вас, но физически. Эту войну мы проиграли, потому что не могли воевать. Мы создавали препятствия. Взращивали леса, полные ловушек. Выпускали в мир животных, которые... которые были все одно животными. Ты встречался со Жвирклом, но не им равняться с восставшими тварями имперцев. Наши леса горели, наши животные становились основой для новых созданий, а мы сами, мы пытались убивать, но каждая смерть изменяла, отравляла наш собственный дух. О да, бедные альвины. Жалости не было, было глухое раздражение. Война? На войне не бывает такого, чтобы... К сопернику испытывали жалость, а уж страдать по погибшим им перцам. Не знаю, почему нас вообще не уничтожили. Ладонь Тихона застыла над башенкой из камней. Возможно, им понадобились наши силы или кровь, или... Альвинам можно найти применение. Да, об этом упоминалось в некоторых трактатах. Жаль, что Ричард отнесся к упоминаниям несерьезно. Я не должен был злиться. Гнев разрушает. Ладонь сжалась в кулак, и башенка, будто лишившись внутренней опоры, рассыпалась. Она не ушла, Ричард. И ты не в порядке. Что? Снова? Нет, Ричард здоров и бодр настолько, насколько он может быть здоров после трехдневного бодрствования. Он развернулся, намереваясь скрыться в махине. Надо будет вовсе убраться. Конечно. Он заберет свою долю. Половину? Ладно, Ричард согласен и на меньшее. Ему хватит. Заберет и уйдет. У него своя дорога. И додумать он не успел. Хотя почти уже поймал чудесную, совершенно гениальную мысль, когда прохладные ладони Альвина коснулись висков. И вместе с ними пришла тьма. Сладкая, убаюкивающая. Ничего, Ричард не станет спать. «Не стоит сопротивляться, друг мой!» Голос Альвина доносился издалека. «Я не собираюсь причинять тебе вред. Я хочу лишь помочь». Ложь. И оба знают, что это ложь. И Ричард не собирается ее слушать. Он просто просто позволит Сме обнять себя. Она ласково и мурлычет, как древняя матушкина кошка, которая перебрала все сроки кошачьей жизни, а все одно не спешит уходить. Да, именно тьма кошка коснулась лба щекотнула усами губы спи Ричард позволь мне напеть тебе сны о долине о доме с каменным первым этажом а второй из красного бука который не горит и не гниет ты сам вырежешь пять защитных рун подвал будет конечно будет с ледником где еще хранить мясо колбасы и бочонки со светлым пивом. Ты ведь сам будешь ставить его так, как учил дядька. И в этом доме найдется место. Тьма напевала. У нее была тысяча голосов, и песня получалась волшебной. Вот только за всем этим волшебством Ричард не забыл о главном. Он — некромант, который подошел к грани, заглянул за грань. Увиденное испугало, но... Только ли испугало? Тихо, осторожно положил Ричарда на постель и пледом укрыл. Отстранился, окинул лежащего некроманта придирчивым взглядом и подоткнул уголки пледа. Хорошо, руки на груди складывать не стал. И без того вид у Ричарда был специфический. Бледен, бездвижен. Тянуло подойти и проверить, есть ли пульс. С ним все будет в порядке. Все-таки Ричард, пусть и изрядная заноза, а мне жизнь спас. Настолько, насколько это возможно. Тихон положил ладонь на лоб спящего некроманта и закрыл глаза. Нельзя погружаться во тьму и не замораться этой тьмой. Патетично! Голос Альера раздался у меня в ухе, левом, что характерно. Я даже оглянулась, но оказаться в призрачной плоти, дух не рискнул. Говоря проще, наш приятель слишком часто и подолгу подходил к краю, а это чревато всякого рода неприятностями. Думаешь, мои предки сами с ума сходили? Нет, и у души есть предел. У одних больше, у других меньше. Главное, что редко кто осознает момент, когда за этот предел ступает. Тихон провел сложенными щепотью пальцами по кривоватой переносице Ричарда и тихо произнес. — Мы не позволим ему зайти слишком далеко. — Если получится, — отозвался Альер. — Я все-таки подошла. — Ричарда было жаль? — Нет, не жаль. Он не из тех мужчин, которым жалость нужна. Скорее, я волновалась. Именно. Это нормально — волноваться за человека, Пусть и не самого близкого и даже недорогого, но просто человека. Он мне жизнь спас, в конце-то концов. Зачем он это делает? Я смотрела на него, спящего, колдовским сном и в этом сне улыбающегося. Хотелось прикоснуться, убрать прядь, которая прилипла к ко лбу, свернулась над бровью таким смешным завитком. Или вот расправить перья в метелочке, что торчало из волос. Или просто стоять и смотреть? Альвинийская магия виновата не иначе. Волны. Грэн раскладывал сапфиры по кучкам, руководствуясь одному ему понятной системой. А Тихон, видя мой недоуменный взгляд, пояснил. Раз в десять лет тьма возвращается на земли империи. И мертвяки тогда пруть, что дерьмо на дрожах. Не остался в стороне Грен. Он поднял камень величиной с желудь и поднес к свече. В рыжем пламени ее сапфир побелел, и внезапно это показалось мне дурным знаком. Ричард полагает, что это явление отнюдь неестественного свойства. К сожалению, гильдия его теорию не поддерживает, но, возможно, сейчас все переменится. Впрочем, произнес это Тихон без особой уверенности. Вы ведь что-то нашли, верно? Что-то, именно что-то, монету, которая для меня была лишь монетой. В гробнице их сундуки имелись, но Ричарду была нужна именно та, из заброшенного храма. И, наверное, это важно, настолько важно, что он рискнул и жизнью, и разумом. Я поежилась и задала вопрос, который, пожалуй, волновал меня больше других. А дальше что? Дальше, полагаю, нам придется вернуться в Ормс. Тихон провел ладонью над свечами. «Вам нужны документы, Оливия. Ваше положение, боюсь, довольно неустойчивое, и следует воспользоваться удобным случаем. Лайра Милия вам очень обязана. А ведь он знает обо всем, что произошло той ночью. Ни от меня, ни от Ричарда и ни от Лайры Милии ей уж точно незачем распространяться о некоторых нюансах той ночи». Альвин был безмятежен, но вот ощущение странное, будто смотрю на лед, за которым бездна скрывается, повеяло холодом и отпустило. У всех свои тайны, и мне ли искать чужие? Догадался ли Тихон об этих моих мыслях, не знаю. Он провел ладонью над лицом Ричарда, стирая появившуюся было болезненную гримассу, и продолжил. — Затем, полагаю, он захочет показать вашу находку гильдийцам. Существует вероятность, что она заставит их прислушаться к теории Ричарда. И вновь от меня не ускользнули скептические ноты. — Ближайший город, где имеется представительство Шимаза, — не раскрывая глаз, произнес Ричард. — Мы отправимся в Шимазу, и ради всех богов дайте, наконец, поспать.